или «Видение», которое с 1831 года уже не однажды было опубликовано. Правду ли верил Жерар, что лишь накануне сочинил свое стихотворение 22-летней давности на столь соответствующей его нынешней любви к Жене Колонн, от которой он так никогда и не оправится? Или, может быть, это Александр что-то напутал? Навряд. С одной стороны, Александр напишет биографию Жерара в 1855 году, то есть вскоре после смерти поэта. С другой, во время этого же визита, Жерар точно таким же образом продиктует ему и Сидолизок, стихотворение, написанный два года назад, «Где милые наши?». Эту путаницу, или скорее выбросы памяти, можно объяснить, анерической неустойчивостью памяти поэта, заставляющей его легко перемещаться из времени во время, постоянно перевоплощаться в различных персонажей. В тот момент, когда Александр собрался уже уходить, Жерар рисует змею, кусающую собственный хвост, и пишет в середине «Царица Савская вещала Соломону, Если я, если ты, если мы, того хотим. Александр замечает ему, что здесь не очень хорошо обстоит с рифмами. По-французски — да. Ты прав, но по-древнееврейски звучит отлично. И Жерар отдает ему драгоценный листок с тем самым заклинанием для получения кольца Соломона. Александр благодарит, выходит, переворачивает бумажку на другую сторону. На обороте ее записан фрагмент из аврелии и Лисон и Жизнь» последнем произведении Жерара, напечатанном лишь в 1865-м. Прежде чем отослать его издателю, своего друга, Александр снимает для себя копию, так как вполне вероятно, что из оставленного им «Придется печатать и незаконченное». В начале августа 1854-м Жерар снова в больнице. В октябре ему надоедает там лежать, хотя доктор Бланш и не считает, что он выздоровел. Жерар полагал, что он в добром здравии, тетка Жерара это отрицала. Комитет литераторов от имени общества настойчиво требовала выхода его из клиники. Доктор Бланш отпустил его 19 октября. 31-го мушкетера напечатал первую часть «Пандоры». 24 января 1855 года на дворе трескучий мороз. В особняке на Амстердамской улице под номером 77, куда Александр только что переехал вместе с дочерью, его среди ночи будет полиция. Жерар просит прийти за ним в участок с пальто. Его арестовали, когда он голышом разгуливал по бульварам. Александр берет фиакр и едет в комиссариат. Жерар недоволен. «Ах, дорогой друг, объясни же этим господам, что я имею право гулять одетым или голым, как мне заблагорассудец, ибо я посвящен назван коптом первого класса. Александр убеждает его, что эти господа просто не хотели, чтобы он простудился. Этот довод заставляет Жерара надеть пальто. В Фиакре Джерар возвращается к одной из своих навязчивых идей, будто бы он встретил своего двойника. Согласно немецкой традиции, это означает, что смерть близка. Совсем недавно он хотел броситься в сену, но внезапно все звезды погасли. И я вскричал: увы мне увы, увы свершились времена и близок конец мира предвещенный апокалипсисом. Но людей как будто это вовсе не волновало, что поразило жерара и возможно поэтому размышления о других отвлекли его той ночи от самоубийства. У Александра согласился он выпить чашку чая, Паиль лечь отказался, скрючился в кресле, И закрыл глаза. Александр пошел спать. Проснувшись, он не обнаружил Жерара. На следующий день в шесть часов утра его нашли повесившимся на улице Вей-Лантерн.